Глава четвертая. Забавная зверушка. В помещении сразу стало тихо, так народу-то собралось немного, из самых отчаянных и колоритных только кардырянец Буба. Завидев гостя, он вдруг съежился, втянул голову в плечи и беззвучно зашлепал губами, изобразив на лице гримасу отвращения и злобы. По сравнению с ним, новый посетитель выглядел супертяжем на ринге. Я мигом сообразила, что это один из яссов. Больше никто бы не осмелился так по-хозяйски вваливаться в заведение гарша. На всякий случай я тоже решила сползти под барную стойку. Еще хотелось голову под носом прикрыть. Но я просто прижала кусок пластика к груди и затаила дыхание. В тишине отчетливо раздавались тяжелые шаги, и скоро низкий свистящий голос прошелестел на весь зал. Гарш! вылезая уже, кусок гнилой требухи! Мне некогда тут торчать! На севере стрекоза сбросила пару бочек с горючим, как бы дохляки не перепились. Стало страшно. Незнакомец вроде бы не орал, не бронился, он вполне спокойно говорил, но сам тембр его голоса и вальяжные уверенные интонации выдавали истинного хозяина. Мимо моего убежища из запасника в центр зала прошмыгнул Сид Хубанин. Я не видела, как он себя ведет с Яссом, однако в ответе слышалось явное подобострастие. Хотя обычные сито и слова не выдавишь, тут он разлился елеем. «Обильных тебе дождей и теплой земли, благородная шакка! Мы давно вас ждем, у нас все готово для раздачи. Гарш сейчас подойдет, он, он в отхожем месте». Уж не мог другой причины придумать. Несмотря на серьезность ситуации, я чуть не прыснула от смеха но вовремя зажала зубами палец. Очень хотелось высунуться и понаблюдать за развернувшимся у столиков представлением, когда еще в нашу дыру заглянет благородный яс. А он опять прошипел, уже на повышенных тонах. «Саша, чтоб горшу провалиться в нечистоты, нашел время тужиться!» «Тащите скорее мешки, заряд мобиля садится, мне нужно лететь!» «Конечно! Сейчас, сейчас! Куда же все подевались?» Я представила, как Сид мечется по отсекам ангара, пытаясь отыскать еще одного помощника. Но обкуренный хаш успел куда-то свалить. А кухонные работники из Чантиан вообще по натуре крысы. Наверное, забились в щели, бояться высунуть нос. Пришлось потихоньку выбраться из-под стойки и проскользнуть в запасник, где Сид лихорадочно упаковывал последний мешок с нарезками пастилы. «Помогу, сейчас мигом закончим, немножко осталось. Если бы меня на лупоглазого не отвлекли, мы бы давно с тобой управились». «Что-то будет не так, гарш меня сожрет». Стонет Сид пришлепывая номерок на пакет чьего-то будущего ужина или обеда. «Подавится! Ты костлявый!» «Язык прикуси, ящерка! Крепче держи мешок, я затяну потуже!» «Это повышение? Вчера еще я была здесь кузнечик из Дейкос!» На мертвенно-бледном лице вечно серьезного парня промелькнуло что-то вроде улыбки, и у меня на душе полегчало. Я даже сама притащила коробку с остатками пастилы в зал. Передала ее в дрожащие руки подоспевшего гарша. Он был красный, как помидор, готовый лопнуть от спелости. Яс опять раздраженно шипел. Выговаривал хубанцам за промедление или давал новые указания. Я отошла за стойку и поглядывала из-под тишка. «Вроде бы человек». Но атлетического телосложения, очень мускулистый, рост примерно два метра, абсолютно безволосая голова, даже бровей незаметно, а уж лицо, словно грубо высечено из камня. Один глаз закрыт бежевой, еле заметной пленкой. Интересно, как она крепится, может, на липучках повязки вроде бы нет». Не могла хорошо рассмотреть, боялась наткнуться на холодный змеиный взгляд. Вот оно, подходящее определение. Змеиный взгляд — самая точная ассоциация. И странный узор на коже обнаженных рук и груди очень напоминает кожу присмыкающихся земных тварей. Яссы — настоящие ящеролюди. Еще бы изгоем не трепетать. Даже смешно, что меня Сид недавно ящеркой обозвал, когда тут рядом более подходящий типаж нетерпеливо переминается с ноги на ногу. Нетерпеливо переминается с ноги на ногу. Думаю, сам мусорный король выглядит не лучше, чем его ближайший соратник. «Это у вас кто? Раньше не видел». Я нутром почувствовала, что речь идет обо мне. Резко захотелось снова нырнуть под стол и превратиться в невидимку. Ноги сделались ватными и будто прилипли к поверхности пола, пока глаза зачем-то внимательно изучали разводы на грязной тарелке. Гарш невнятно залепетал о моём появлении в кормушке. Кратко объяснил статус прислуги «Подай, принеси». Свистящий голос, между тем, продолжал допрос. «Точно из Дейкос! Не может быть! Прежде их женщин не встречал. Она хотя бы разумна? Нашу речь понимает?» Как ни была я напугана и подавлена, возмущенно вскинула подбородок и поджала губы. «Бессловесным животным меня тут еще никто не называл. Даже скелет Фрайм...» Первую встречу на свалке признал во мне человека и предложил хоть какую-то помощь. Доходяги тоже стараются вместе держаться, так проще выживать. Сегодня он мне помог, завтра я ему чем сумею. И с хубанцами в кормушке я быстро нашла общий язык. А эти яссы, видимо, очень заносчивы. Благородная раса! подпольные правители Цоты. И лучше мне вовсе не открывать рта перед Шакко, пусть кем угодно считает, лишь бы не трогал. — На какое имя ты отзываешься, девочка? Гаш, она может говорить, или ей язык отрезали? — Я Арина. Так вышло, что мой начальник угодливо ответил одновременно со мной, вот только намного громче. Арин ее зовут Арин, господин Шакко, мы называем ее Ари. Она служит на кухне, иногда выпускаю в зал, когда много народа, и Сид не справляется. Понятливое доброе существо, совершенно безвредно. Проверяли на инфекцию в госпитале. Она была Э, Эээ... да, все в полном порядке, господин Шакко. «Сеансы в курсе?» «Пока нет. Мы не думали, что надо беспокоить полковника такой ерундой». «Значит, карантин не проходила. Ты мне соврал». «Ладно, власти знать не должны. Пусть сидит тихо». «Конечно, господин Шако, не в первый раз». «Тыш! Ари, подойди ко мне». Я пару раз моргнула и не сдвинулась с места. Человек-змея манил меня к себе небрежным движением длинного пальца. И зачем? Будет рассматривать как редкий экземпляр живого вида? Вдруг гарш круто оборачивается и визгливо рявкает. «Ты чего застыла? Ползи сюда, букашка! Не видишь, тебя ждут!» Сид мигом оказывается возле меня и дергает за предплечье. «Иди же, не бойся, никто тебя не съест!» «Да она просто трусиха, господин Шако. Они в Дейкос все такие. Низшая раса, чего с ней долго возиться?» Последняя реплика вызвала во мне бурю протеста. «Неужели из-за моей минутной слабости здешние уроды решат, что население земли сплошь пугливые ящерки? Ни за что!» Я решительно двинулась в центр ангара и хотя сердце бешеным молоточком стучало в груди и во рту от волнения пересохло, гневно бросила в адрес сита: «Вранье! Сам ты низшая раса! Только и умеешь, что мусор сортировать, до да контейнеры чистить, отцепить, говорю. Я сама способна ходить, и быстрее некоторых разношу пиво». Оказавшись теперь в двух шагах от ясса, который с скалой возвышался над не самым низеньким гаршем, я сложила ладошки перед грудью, поклонилась на манер приветливой японки и отрывисто произнесла. «Добрый день! Очень рады видеть вас в нашем чудесном подворье. Заходите почаще. Всегда в наличии размороженные ослиные маслы и суп-суррогат» а также брага из желез сладких клубней. Их вчера целую партию подвезли, всего треть оказалась червивой. Последняя информация точно была лишней. Краем глаза я заметила, как вытянулось припухшее лицо гарша, а Сид из белого стал синюшным. Зато яс издал что-то вроде удивленного смешка и почти весело глянул на меня единственным глазом а потом хлопнул моего начальника по плечу, словно вытряс пыль из мешка с мукой. «Забавная зверушка! Проследи, чтобы не обижали. И вкали живучку, если еще не сделал, пусть подольше протянет. Может, потом Джелла захочет посмотреть. Такой дорогой препарат, я думал повременить». Замялся Гарш, глядя на меня с откровенной тоской. Услышав о каком-то местном лекарстве, я едва не подпрыгнула на месте от плохого предчувствия. — Не надо ничего колоть, я совершенно здорова! Меня вряд ли услышали. Яс взвалил на плечо последний пакетище с концентратом и уже направился к дверям. Следом, отдуваясь, семенил хозяин кормушки. Едва солидный гость скрылся из виду, бывший каторжник Буба с грохотом опустил на стол могучий кулак. Видимо, с не меньшим удовольствием он бы проломил благородный череп Шакко, но для этого яс должен быть крепко связан или уже полумертв. Я нацедила из бродильного чана полнёхонькую кружку мутно зеленой браги. Редкая гадость, судя по запаху и плюхнула ее перед носом недовольного кордарианца. А с другого бока к нему тут же подсела самая озорная хубанка из местного кабаре. Потому как шаловливо она обняла Лупоглазова, стало очевидно, вечерок обоим предстоит жаркий. Но меня уже зовут к другому столу. После ухода Ясса народишка будто оттаял и возжелал веселья. Серебристому летчику накидали мелких монет. Он заказал себе и двум доходягам скромный ужин, а потом тихо попросил меня подозвать Сита. Я уже знала зачем. Бедняга хочет выпросить крохотную щепоточку желтенького порошка, распространение которого тут официально запрещено, но по большой дружбе с держателем заведения вполне возможно. Сид сегодня удивительно добрый, молча кивнул, вынес в зал устройство вроде кальяна и лично раскурил. Скоро на осунувшемся лице пилота появилось то же самое блаженное выражение, что бывает у Фрайма, когда живот его надувается шаром от обилия еды. Кстати, надо бы воспользоваться моментом всеобщего веселья и стащить Пару лягушачьих лапок из заказа Буба. Эх, не выйдет. Гарш вернулся мрачнее тучи. Лучше его не злить. Смотрит на меня в упор и подозрительно щурится. Малышка Ари, пошли-ка за мной. Да, что я такого сделала? Сид, сам виноват. Не надо было намекать на мое сомнительное происхождение. Нашли козу отпущения. На себя посмотрите. В комнату мою я сказал. А Шака сказал, чтобы меня здесь не обижали. Вы не посмеете. Так кому ты нужна, чучело иноземная? Вот же Харнага. Из-за твоей дерзкой болтовни перед ясом я теперь должен тратить драгоценные зелья. Осталось всего пара фифтов. А если со мной самим что случится? Ага. Кажется, начинаю понимать. И остается только упрашивать. Гарш, умоляю, забудь про уколы. Я совершенно здорова. На мне пахать можно. Тьфу-тьфу-тьфу. Она еще и плюется неблагодарная. Ее взяли с мусорки в хорошее место. Дали чистую работу. Потратят на нее ценное средство. у, -у, -у. Безмозглая трянь, так бы и сунул головой в бак с помоями. Сид, живо тащи эту куклу сюда. Придется выполнить указание Шака, а то подцепит у нас какую-то заразу и помрет раньше срока. Я же буду виноват, с меня спросят. Верный напарник Хубанина уже обходил меня сзади и был противноговорлив. Тоже не пойму, зачем она сдалась Шака? Может, хочет Джела развлечь? Говорят, тут в последнее время часто скучает. Ни за что кости ломает падальщиком с горячего бугра. Ари, не дергайся, будет почти не больно. Зато качественная дезинфекция твоего хилого организма. Тут многие готовы выложить кучу лар за фифтик, а не рамина. А ты брыкаться вздумала. Ари... Отпусти чашку, не злись. Все равно мы с тобой это сделаем. Глупая, тебе это только на пользу пойдет.